Шарлотта изолгалась, причем даже в главном, но он обдумывал те события снова и снова, будто давно решенный пример, в котором заподозрена элементарная погрешность. Он методично сопоставлял вечные изменения дат, отказы проконсультироваться с врачом или с фармацевтом, взрывную реакцию на любые его просьбы о разъяснениях, а потом внезапное заявление о том, что все кончено, без малейшего намека на былые чувства. Помимо массы других подозрительных фактов, он выяснил, дорогой ценой, что Шарлотта склонна к патологическим измышлениям и постоянно стремится его провоцировать, терзать, испытывать. «Не смей докапываться. Привык солдатню укуренную строить. Я что тебе, уголовное преступление, чтоб ты меня расследовал? Твое дело меня любить, а ты за каждую мелочь цепляешься». Но... Каждая новая ложь вплеталась в ее существо, в ткани ее жизни. А потому находиться с ней рядом, любить, добиваться правды и сохранять при этом рассудок становилось все труднее. Как же произошло, что он, который с ранней юности испытывал потребность расследовать, узнавать наверняка, извлекать истину из каждой головоломки, без памяти и без срока влюбился в женщину, которая врала так же легко, как дышала? «Все кончено», — сказал он себе. «Давно к этому шло». Но признаваться Энстесу он не хотел. Да и никому другому не решился бы открыть правду, по крайней мере, до поры до времени. В Лондоне у него было полно друзей, которые с радостью пустили бы его под свой кров, предоставили бы и отдельную комнату, и холодильник, успокоили, помогли. Однако же за удобную кровать и домашнюю жратву нужно расплачиваться сидеть за кухонным столом, когда дети в чистых пижамках уложены спать, и выслушивать возмущенные соболезнования друзей, их жен и подруг. Нет, лучше уж мрачное одиночество, лапша и спальный мешок. Нога, которую оторвала два с половиной года назад, все еще болела. Она никуда не делась. Вот и сейчас он при желании мог бы пошевелить в спальном мешке несуществующими пальцами. Измотанный до предела, Страйк долго не смыкал глаз, а потом увидел в своих снах Шарлотту, роскошную, ядовитую, одержимую